Эпилог. Так, мирожитель равнодушный, на лоне праздной тишины Я славил лиру и послушной преданья темной старины Я пел и забывал обиды слепого счастья и врагов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 Богиня тихих песнопений. Александр Сергеевич Пушкин. Руслан и Людмила. Для сайта bibl.ru. Читала Елена Хайдурова